Human Connectum Project В 2010 году Национальный институт здоровья объявил, что выделяет 30 миллионов долларов на 5 лет консорциуму университетов, включающему Университет Вашингтона в Сент-Луисе и Университет Миннесоты. И 8,5 миллиона долларов на 3 года консорциуму под руководством Гарвардского университета, общеклинической больницы штата Массачусетс и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С таким уровнем краткосрочного финансирования исследователи, конечно, не смогут полностью секвенировать мозг. Их задача – дать проектам хороший старт. Скорее всего, они вольются в проект Brain что сильно ускорит работу. Цель – получить карту нейронных связей человеческого мозга, которая поможет разобраться в таких расстройствах, как аутизм и шизофрения. Один из руководителей проекта Connectum, доктор Себастьян Сеунг, говорит, «Исследователи сделали вывод о том, что сами по себе нейроны здоровы, но они, возможно, неверно закоммутированы. Если эти болезни действительно вызваны наличием в мозгу неправильных связей, то проект Human Connection может дать нам бесценный ключ к их лечению. Думая об окончательной цели построения полной схемы человеческого мозга, иногда доктор Сиунг отчаивается когда-нибудь завершить проект. Он говорит, в 17 веке математик и философ Блесс Паскаль писал о своем страхе перед бесконечностью, о чувстве собственной незначительности при мысли о безбрежных просторах космоса. Как ученый, я не должен говорить о своих чувствах. Я чувствую любопытство и радостное изумление, но временами чувствую и отчаяние. Но он и многие другие ученые упорно работают, зная, что на завершение проекта уйдет труд нескольких поколений. У них есть основания надеяться, Потому что наступит день, когда автоматизированные микроскопы будут неустанно фотографировать, а машины, обладающие искусственным интеллектом, будут 24 часа в сутки анализировать снимки. Но пока даже один снимок человеческого мозга, сделанный обычным электронным микроскопом, имел бы объем около одного зеттабайта, что эквивалентно всей информации, собранные на сегодняшний день в сети. Доктор Сиунг даже приглашает общественность принять участие в этом великом проекте, посетив сайт iWire. Там средний «самодеятельный» в кавычках, ученый увидит массу нейронных связей, и его попросят раскрасить их, не переходя границ. Это напоминает виртуальную книжку-раскраску, Только раскрашивать предлагаются картинки с реальными нейронами сетчатки глаза, снятые электронным микроскопом.